Мексика. Десятый век. Покинутое чичен ица На полуострове Юкатан, между Мексиканским заливом и Карибским морем, с тропическим жарким климатом, в 40 километрах от Валья-Долида находятся развалины древнего мексиканского города чичен ица поражающие своими удивительными пирамидами-храмами. По некоторым данным, поселение было основано в VII веке до эры. Его создатели – представители индейской народности майя. В X веке город перешел в руки другого народа – воинственных тальтеков, оставивших после себя много памятников и монументов. Когда испанский мореплаватель Колумб в 1492 году впервые прибыл к берегам Америки, Чичен уже 300 лет как перестала существовать. Она была заброшенной и частично разрушенной. Археологические раскопки, проведенные в Чеченнице, в настоящее время свидетельствуют, что до X века этот город был одним из важнейших центров жизни народов мая. Жители занимались в основном земледелием, выращивали кукурузу, обрабатывали ценные сорта деревьев, возделывали цитрусовые, заготавливали соки. Какие события происходили дальше, неизвестно. Но к концу X века культура майя стала приходить в упадок. Тогда город и захватили тальтеки. Они хотели превратить его в свою столицу, добавили в общий ансамбль города свои памятники, храмы, статуи воинов, изображения зверей. Но и тальтеки недолго пробыли в Чищенице. Что вынудило их покинуть город, какие внезапно возникшие обстоятельства были тому крещены, неизвестно. С тех давних времен в Чеченыце остались пирамидальные храмы, обсерватории, общественные здания и скульптуры. Наиболее интересной является пирамида в честь верховного вождя и божества Кукулькану. Позднее она получила название Кастильо, что в переводе с испанского языка означает «замок». Позднее она получила название Кастильо, что в переводе с испанского языка значит «замок». Это девятиярусное сооружение с квадратным основанием, высотой 24 метра. С каждой стороны пирамиды вверх поднимается широкая лестница. Чтобы забраться наверх, надо преодолеть 91 ступеньку. Все четыре лестницы ориентированы по сторонам света и символизируют четыре времени года. На вершине пирамиды из камня сложен пернатый змей. Когда в дни весеннего и осеннего равноденствия лучи солнца падают на змея, Кажется, что он начинает извиваться и делает попытку выползти из храма. Помимо Кастильо есть еще храм воинов. Он стоит на невысокой четырехступенчатой пирамиде. Его окружают колонны, изображающие тольтекских воинов. На окраине Чеченицы сохранилась башня, вероятно, обсерватория, из которой велись наблюдения за небесными светилами. Ее испанское название – Караколь. Не так давно в чеченыце была обнаружена странная площадка, предназначенная по всей вероятности для игр в мяч или другой предмет круглой формы. Площадка, 83 метра в длину и 27 метров в ширину, отгорожена стенами. С двух сторон ее замыкают храмы. Как полагают ученые, игра заключалась в том, чтобы гонять мяч или другой круглый предмет и попасть им на противоположные половине площадки в круглое отверстие, сделанное в каменной стене на небольшой высоте. Есть предположение, что эта игра могла быть одной из форм празднования после жертвоприношений, и в качестве меча цтеки или тальтеки могли использовать отрубленные человеческие головы. На стенах, окружающих эту площадку, найдены изображения обезглавленных людей. Рядом есть другие каменные ритуальные площадки, на одной из которых стоят каменные фигуры воинов с копьями. На их острия надеты человеческие черепа. Археологические раскопки в Чеченыце продолжаются и, может быть, еще будут раскрыты многие тайны жизни этого заброшенного города.